Вулф испустил душераздирающий вздох и пробормотал. — Вот, наконец, мы и дождались того, что нам так не доставало, мистер Крамер. Удача, — прорычал инспектор. — Да, — кивнул Вулф. — Минуту назад я сказал, что того, что вам нужно, здесь нет. Теперь положение изменилось. Оно здесь. Глава восемнадцатая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 — Миролюбиво, — промолвил Крамер, — мне спешить некуда. По-видимому, все поверили ему на слово, поскольку молчание затянулось минуты на три, после чего Вулф, не открывая глаз, проговорил. — Что касается двух причин, по которым вы находитесь здесь, мистер Крамер, то первый из них вполне правдано. Вряд ли вам удалось бы самому раздобыть то, что есть у меня. Более того, учитывая отношение к вашему расследованию, стоящих лиц, я сомневаюсь, что вы сумели бы этим воспользоваться даже в том случае, если бы вам посчастливилось это раздобыть. Спорить не стану, великодушно, согласился инспектор. Я говорил то же самое, я знаю. Вы ведете себя тактично и ненавязчиво. Вашими устами бы домет да пить. Фу, вот что я сделаю. Я отдам вам то, что вам нужно...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 «Я знаю, что говорю. Вам нужно знать, кто убийца, и каким мотивом он руководствовался. Я готов представить вам все доказательства. У вас есть улики? Предостаточно. Причем некоторые из них вам ни за что не удалось бы заполучить без моей помощи. И все они находятся сейчас в сейфе? О, нет, что там есть вы и сами можете раздобыть в 24 часа, хотя я лично затратил 25». — Нет, мне придется разврошить осиное гнездо, чтобы собрать все необходимые доказательства. Крамер еще с минуту пожелал Вулфа глазами, потом сказал. — Валяйте. — Я завершу дело, как считаю нужным, без всякого вмешательства с вашей стороны. — Да, выкладывайте. Вулф раскрыл глаза. — Арчи, — сказал он, — свяжись по телефону с мистером барротом С зайчиком или с папочкой? — С мистером Баротом старшим, вы не должны...» — выпалила Ния Тормик. «Новоси класс». мне удалось разыскать только с третьей попытки. Отец семейства проводил время в клубе чертополох. Ния тем временем пыталась доказать Вулфу, что делать этого не следует, но когда Вульф снял трубку, замолчала. «Мистер Барретт», — произнес Вульф. говорит Ниро Вульф. «я звоню, чтобы выполнить данные вам обещания».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 Он отодвинул телефонный аппарат, встал и двинулся по направлению к двери. Ния Тормик вскочила и вцепилась в его рукав. «Куда? Я пойду с вами». «Нет, не Тормик, я сейчас вернусь. Арчи!» Я встал и шагнул к ней, но Ния сама уже отпустила его рукав, и Вулф вышел в прихожую. Не знаю, в каком качестве она у нас пребывает и что может выкинуть. Я на всякий случай преградил ей путь, встав перед дверью со скрещенными руками ей не стала возвращаться к своему креслу, а стала стоять в прежней позе, глядя на меня, а может быть и на дверь. Не стану себе льстить. Так мы и стояли минуты три-четыре. Легкий толчок в спину не возвестил мне о том, что Волф пытается открыть дверь из прихожей, и я постранился, пропуская его в кабинет».